Кроме того, он знал, что если пробудет до 11, то может увидеть Джулию Брейшер, когда она вернется с патрулирования. Ему хотелось поговорить с ней. В отделении стояла тишина. Полицейские ночной смены находились на перекличке. Сменявшиеся и заступающие дежурные сержанты, видимо, были там. Боск двинулся к сыскному отделу. Свет там в нарушении приказа начальника полиции был погашен. Начальник распорядился, чтобы в паркер-центре и во всех отделениях свет ночью не выключали. Пусть общественность зрит, что борьба с преступностью ведется неусыпно. В результате свет каждую ночь горел ярко в пустых служебных помещениях по всему городу. Босх включил лампы над столом группы расследований убийств и подошел к своему месту. Там находилось несколько розовых извещений о телефонных звонках, но все они были от репортеров или касались других незавершенных дел. Извещения о звонках репортеров он бросил в мусорную корзину, Остальные положил в верхний ящик стола, чтобы завтра ответить на эти звонки. На столе лежали два служебных пакета. В первом оказалось заключение Голлиера. Босх отложил его, чтобы прочесть позднее. Второй поступил из научно-исследовательского отдела. Босх вспомнил, что не позвонил Джесперу относительно скейтборда. Собираясь вскрыть пакет, Босх увидел, что он лежал поверх сложного листа бумаги на табель-календаре развернул его и прочел краткое послание, понял, что оно от Джулии, хотя подписи под ним не было «Где ты, крутой парень?». Он забыл, что просил ее приехать до начала смены, улыбнулся записке, но остался недоволен своей памятью и вспомнил о предупреждении Эдгара соблюдать осторожность в отношениях с Джулией. босс убрал записку в ящик стола, подумал, как воспримет Джулия то, о чем он хотел поговорить. Несмотря на смертельную усталость, ждать завтрашнего дня ему не хотелось. В пакете из НИО лежало экспертное заключение Джеспера на одной странице. Боск быстро просмотрел его. Джеспер утверждал, что скейтборд изготовлен фирмой Костбордс, находившейся в Хантингтон-Бич. Данная модель называлась Костборд. Ее выпускали с февраля 1978 года до июня 1986, когда перемены в оформлении привели к небольшому видоизменению передней части. Отметив соответствие этих дат временным рамкам дела, Босх прочел последний абзац, где все они ставились под сомнение. Подвески шасси представляет собой конструкцию, которую фирма Костбордс начала использовать в мае 1984 года. Графитовые колеса тоже указывают на поздние сроки. Они стали широко применяться в этой отрасли только в середине 80-х. Однако, поскольку подвески и колеса взаимозаменяемы и часто меняются скейтбордистами, установить точную дату выпуска данного скейтборда невозможно. До появления дополнительных данных самое верное определение времени его изготовления в промежутке между февралем 1978 и июнем 1986 года. Босх положил заключение в конверт и спрятал письменный стол. В нем не было окончательного вывода. Но данные, которые приводил джеспер склоняли Босха к мысли, что скейтборд не принадлежал Артуру Делакруа. Он считал, что заключение дает больше оснований для оправдания Николаса Трента, чем для обвинения его в смерти мальчика. Утром Босх отпечатает отчет со своими выводами и отдаст лейтенанту Биллиц, чтобы та отправила его вверх по инстанции в канцелярию Ирвинга. Словно подчеркивая конец этой линии расследования, громко хлопнула задняя дверь. Послышались громкие мужские голоса, полицейские выходили в ночь. Перекличка кончилась, и на экрану порядка заступали свежие силы, в голосах его блюстителей звучала бравада «Мы против них».